Глава 42. ДАЦУ Асгар неистово замахал рукой, веля уйгурам не стрелять по Фэн и его людям. Некоторые из них были одеты в китайскую военную форму. Джон ошеломленно смотрел на солдат. «Вы сошли с ума, Джон?» — спросил Асгар. «Фэн заберет деньги и вашу декларацию». Смит внимательно наблюдал за происходящим. Он покачал головой, ругая себя за то, что до сих пор не мог понять очевидного. Впрочем, Ральф Макдермит и фендунь совершили ту же ошибку. «Нет, — сказал Джон, — это ловушка. Иначе и быть не может. Асгар все еще пребывал в растерянности». Ловушка? Какая еще ловушка? Фендунь и его люди перебили всех и теперь ускользнут с декларацией и двумя миллионами долларов. Джон упрямо качал головой. Нет. Скажите своим людям, пусть будут на стороже. Наблюдайте. Фендунь опустился на корточки перед огромным Буддой и склонился над Кейсом. Его люди сосредоточились вокруг на равных дистанциях, охраняя Фэна. На их лицах читалось нервное возбуждение. Фэн осторожно поднял Кейс и взвесил его в руках, аккуратно наклонил и повернул. Потом он рассмеялся и сказал что-то по-китайски. Его люди засмеялись в ответ. — Фэн говорит, что там нет взрывного устройства, — объяснил Асгар. — Кейс слишком легкий, и внутри ничто не движется. Фэн с самого начала знал, что никакой мины нет. Ли Ликоню ни за что не уничтожил бы свое единственное оружие. Тут он прав. Фэн приготовился открыть кейс, и его люди отступили все еще сомневаясь в том, что им ничто не угрожает. Фэн поднял крышку и нетерпеливо заглянул внутрь. Ничего не произошло. Ни мины, ни взрыва. Лицо Фэна исказило гримаса. Он громко выругался и отшвырнул кейс. Чемоданчик почти беззвучно упал в кусты. Фэн что-то выкрикнул по-китайски, и Асгар изумленно посмотрел на Джона. «Он пуст!» Джон кивнул. «Так и должно было случиться, как я и говорил». Лейканё пустило в ход очередную уловку. «Итак, нынешней ночью в гроте спящего Будды...» Не оказалось декларации. Фэн вскочил на ноги и подбежал к трупу Ю Юн Фу, который лежал лицом вниз на чемодане с деньгами. Фэн ногой перевернул тело на спину и сел рядом с ним на корточке. Он лизнул палец, потер им лицо Ю и, нахмурившись, посмотрел на кончик пальца. Потом... Изрыгнул очередное проклятие. Что происходит, черт возьми? спросил Асгар. Глаза Фэна полыхнули ледяной яростью. Он торопливо подошел к ликоню, который лежал на спине, устремив взгляд в пространство. Фэн наклонился и проделал ту же операцию. Осмотрев палец, он сутулил плечи с видом безнадежного отчаяния. Потом рывком вскочил на ноги и с отвращением в голосе заговорил со своими людьми. Вот в чем дело. Асгар смотрел на Джона так, словно тот был волшебником. Это действительно была западня. Ловушка, которую устроили Ликоню и Ююнфу. Это Трупы других людей. Эти бедолагие дублеры Вероятно, Ли наняла кого-нибудь из знакомых артистов. Они и двое охранников были пушечным мясом, декорацией, которая должна была придать достоверность уловке Ли и Ю. «Однако...» «Да», — сказал Джон, — «однако...» Пока они переговаривались, Фана вновь склонился над трупом женщины и обыскал его. Наконец он опять выпрямился, держа в руках маленький предмет. «Что это такое?» «Думаю, миниатюрный микрофон с приемником и громкоговорителем». Только благодаря ему Ликоню смогла осуществить свой трюк, и именно поэтому говорила только она. Казалось, Фэн Дуню пришла в голову та же мысль. Он поднял лицо и обвел взглядом склон холма над спящим Будды. Ничего не увидев, он рывком повернулся и выкрикнул несколько приказов по-китайски. — Он говорит, — начал Асгар. Джон вскочил и крикнул. — Открывайте огонь, стреляйте! Асгар повторил его приказ по-уйгурски, и двадцать два автомата открыли ураган огонь по ошеломленным, запертым в ловушке громилам Фэна и солдатам. Вашингтон, округ Колумбия. Солнце еще не поднялось над горизонтом, его лучи проникали сквозь узкие щели между тяжелыми шторами, отделявшими от внешнего мира кабинет Фреда Клейна — в новый штаб-квартире прикрытия 1 Тем не менее, окружающий мир настойчиво давал о себе знать. Лицо Клейна, изможденное от недостатка сна и плохого питания, было покрыто шестидневной серой щетиной, которая с угрожающей скоростью белела. Покрасневшие глаза Клейна, не отрываясь, смотрели на корабельный хронометр, висевший на стене а голова была склонена в сторону синего телефона. Окажись здесь посторонний, он решил бы, что шеф прикрытия парализован, загипнотизирован, погружен в транс, потерял сознание или умер. Уж довольно долгое время Клейн пребывал в полной неподвижности. Только его грудь чуть заметно поднималась и опадала. Когда зазвонил синий телефон, Клейн рванулся к нему и схватил трубку, едва не вывалившись из кресла. «Джон?» «Смит еще не звонил?» — спросил президент. В его негромко голосе явно слышалось разочарование и напряжение. «Нет, сэр. У нас два часа. Или даже меньше. Или больше». Корабли порой ведут себя непредсказуемо. Погода в Аравийском море спокойная и ясная, вплоть до Персидского залива и басры. Погода не единственный фактор, господин президент. Меня пугает именно это, Фред. Меня тоже, сэр. Клейн слышал дыхание костили. В трубке раздавалось легкое эхо его голос. Откуда бы ни звонил президент, он был там в одиночестве. — Как ты думаешь, что сейчас происходит в... там, где находится полковник Смит? — В Дацу провинция Сычуань, — напомнил ему Клейн, — у спящего Будды. — Китайцы однажды возили меня туда, — сказал президент, помолчав, — к этим изваяниям. «Ни разу их не видел. Они прекрасны. Некоторым почти две тысячи лет. Они были высечены великими скульпторами. Иногда я задумываюсь, что мы оставим тем, кто будет жить через тысячу лет?» Президент вновь умолк. «Который теперь там час у спящего Будды». В ДАЦУ такое же время, как в Пекине. Ради удобства Китай объединил все свои временные пояса. Сейчас там около четырех утра. Разве операция не должна была уже закончиться? А Смит доложить о результатах? Что слышно о моем отце? Пока ничего, сэр. Но Смит знает о тех временных рамках, которыми мы ограничены. Клейн едва ли не физически почувствовал, что Кастили кивнул. Да, разумеется, знает. Он сделает все, что в его силах. Это значит, он сделает больше, чем любой другой человек. И вновь президент кивнул, словно был уверен в том, что все закончится благополучно, хотя он и терзался страхом, что его надежды беспочвены. «Я должен получить декларацию и отправить копию в Пекин Нью Дзянсину. Но теперь слишком поздно, не правда ли? У нас нет времени даже, чтобы отправить документ в Китай в надежде, что он убедит консерваторов». Если передать декларацию факсам или по интернету, они лишь рассмеются. Такие доказательства легко опровергнуть. В любом случае, может оказаться так, что в Жуннаньхае есть люди, которые хотят войны, и они не поверят ничему, кроме подлинника. Джон что-нибудь придумает ободряюще, проговорил Клейн хотя не имел ни малейшего представления о том, что именно мог придумать Смит. Президенту тоже ничто не шло на ум. Через час или даже раньше я велю Броузу отдать приказ. Нам придется задержать Эмпресс. Я не вижу иного выхода, черт побери. Ты сделал все, что мог. И остальные тоже. Теперь нам остается лишь... «Молиться, надеясь, что китайцы отступят?» «Но я не могу даже представить такого». «Да, сэр, я тоже». Воцарилась долгая тишина, а потом президент печально произнес. «Безумие и ужасы холодной войны повторяются вновь. Но на сей раз оружие гораздо более мощное, а мы можем оказаться в одиночестве». Все станет известно через два часа. Вторник, 19 сентября, ДАЦУ. У начала тропинки, которая вела через холмы к пещере из Ваяни, спал Дэвид Тейр, утомленный непривычными для него физическими нагрузками и нервным напряжением. Кевелли охранял его, сидя в темном салоне дряхового лимузина и держа на коленях АК-74 китайского производства, который ему дал Асгар Махнут. Выносливость Тейра удивляла его, и он подозревал, что старика измучили скорее волнение и беспокойство, нежели телесная немощь. Пассивное ожидание здесь под укрытием кустов и веток, не пропускавших свежий воздух, начинало действовать на нервы даже самому Кевели. Он поймал себя на том, что клюет носом. Его приводило в чувство только биение собственного сердца. Открывая глаза, Кевелли с каждым разом все дольше не мог понять, дремлет он или бодрствует. В конце концов он очнулся с болезненным ощущением шеи, Ему потребовалась лишь секунда, чтобы осознать, что он действительно не спит, и что его разбудил посторонний звук, а не собственный пульс. По дороге шли люди. Много людей в тяжелой обуви. И в их приближающихся шагах он улавливал знакомый ритм. Колонна людей, идущих в ногу. Тейр тоже услышал их. Солдаты. Мне знаком этот звук. Китайские солдаты идут строем. Киевеля внимательно прислушался. Сколько их? Десять? 12? Целое отделение? По-моему, да, дрогнувшим голосом отозвался Тейр. Идут по дороге, шагах в 400 отсюда треть километра. Но мы... Мы находимся в стороне от дороги, нервно заметил Тейер. Кусты и ветки укроют нас от них. Возможно. Но что они делают здесь в такое время суток? Сейчас 4.00. 4 часа утра. Не думаю, что в колонии обнаружили ваше исчезновение, иначе сюда явилась бы целая армия. И не пешком, а на машинах. Нет, этим людям нужно что-то иное. Или кто-то другой. И меня терзают дурные предчувствия. Слова Кевеля испугали Тейра. Но он все же попытался взять себя в руки. Вы полагаете, все это из-за операции полковника Смита и Уйгуров? Но как они могли узнать? Гораздо логичнее предположить, что появление этих людей никак не связано с тем, что происходит в гроте Будды. Имеем ли мы право сидеть, сложа руки? Кевеле ответил на собственный вопрос. Ни в коем случае. Если солдаты направляются в долину, они захватят Джона, Асгара и уйгуров врасплох. Мы должны вмешаться. Я попытаюсь остановить солдат, хотя бы замедлить их продвижение. А я? Оставайтесь здесь. Сидите тихо, и вас не заметят. Если я не вернусь, вам придется самому ехать на машине к уйгурскому укрытию. Тейр покачал головой. Бесполезно. Я 50 лет не садился за руль. Вдобавок, я привык считать, что два ствола лучше одного. Думаю, это и поныне так. Если я останусь в одиночестве, вы меня не защитите». Дайте мне оружие. Я очень давно не стрелял, но помню, как наводить на цель и нажимать курок. Киавель изумленно смотрел на седые волосы и пергаментную кожу старика. Глаза Тейра решительно сверкали. Вы уверены? Худшее, что с вами может случиться, если вас здесь найдут. Это возвращение в колонию. Клейн уже наверняка подготовил свою эвакуационную группу. Гораздо разумнее для вас будет остаться здесь и затаиться. Тейр протянул руку. «У меня научная степень, Деннис. Я официально признан умником. Дайте мне пистолет». Кевели с изумлением смотрел на него. Тейр казался абсолютно спокойным. Сквозь маскировочные ветки проникали лучи луны. В их свете капитан видел улыбающиеся глаза старика. Киавели, понимающе кивнул. Разумеется, Тейр был прав. Он вложил в ширковатую ладонь Беретто Смита. Тейр принял ее... Не дрогнувшей рукой. Потом кевели открыл свою дверцу, которая выходила в противоположную от дороги сторону, и жестом велел Тейру сохранять тишину. Они проскользнули сквозь маскировку ветвей и спрятались за нею. Луна висела в ними прямо над их головами. Они чуть приподнялись разглядывая серебристую ленту дороги, и вскоре увидели китайских военных, приближавшихся быстрым маршем. В колонне которую возглавлял пехотный капитан, было 10 солдат китайской народно-освободительной армии. «Какова численность китайского пехотного отделения?» — шепотом спросил Кевели. «Не знаю». Размышлять об этом не было времени. Кевелли тщательно нацелил автомат и выстрелил одиночным. Первый солдат в колонне вскрикнул и упал на землю, избиваясь и держась за ногу. В тот же миг Тер поднял Беретту обеими руками и выпустил полю. Она взметнула фонтан земли в 20 шагах перед колонной. Уцелевшие солдаты прыгнули в кусты, И втащили туда же своего пострадавшего товарища. Секунды спустя они открыли шквал огня в сторону лимузина. Впрочем, пули проносились мимо. Они еще не сообразили, где мы находимся, прошептал Кевели. Они полят вслепую. Послышалась команда по-китайски, и стрельба утихла. Кевели и Тейр затаились в ожидании. Рано или поздно солдаты будут вынуждены приблизиться к ним. Но чем дольше они оставались в укрытии, тем лучше. Лицо Тейра раскраснилось. У Киавелли возникло обостренное ощущение реальности, которое неизменно появляется перед боем. Его кожа покрылась легкой испариной. Пехотный капитан выкрикнул еще один приказ, и Тейр передернул плечами. Девять солдат разом поднялись из кустов, обступавших дорогу с обеих сторон, и ринулись вперед, ища противника глазами, которые, казалось, были белыми в лунном свете, и, стреляя на бегу. Тер высунулся из-за багажника автомобиля и выпустил три пули одну за другой. На сей раз он стрелял точнее, и из-за кустов донесся болезненный вопль. «Надеюсь, нам и впрямь удастся вынудить их отступить», — торжествующе произнес он, должно быть, вспоминая о тех мучениях, которые выпали на его долю за пятьдесят лет плена вдали от родины. Солдаты панически метнулись в укрытие, предоставив раненому Тейрам товарищу самому сползти с дороги. Нападавшие были плохо подготовлены. У них явно не было боевого опыта. Кевели сомневался, что кому-нибудь удалось бы быстро поднять их в атаку даже самыми категорическими приказами. Кевели и Тейр продолжали прижиматься к земле, выжидая и отсчитывая минуты. Медленно тянулось время. Прошло 20 минут, но нападение не возобновлялось. Заминка была им на руку, поскольку она оттягивала появление солдат у спящего Будды. Потом Кевелли заметил серебристый блеск. Лунный свет отразился от чего-то, возможно, от циферблата наручных часов. У него возникло неуютное ощущение. Потом он уловил звук и движение. Внезапно кусты, находившиеся менее чем в десяти шагах, поползли им навстречу. — Огонь! — лихорадочно зашептал он. — Стреляйте, Тейр! Огонь! Опирая автомат о крышу лимузина, он выпустил длинную очередь, а рядом с ним загремела Беретта. Однако угол обстрела был неудачный, и чтобы хорошо видеть цель, Киевелли и Тейро приходилось подниматься на цыпочки. В лимузин угодили две пули. Киевелли почувствовал запах раскаленного металла. Судя по звуку, стреляли сзади. Послышались голоса, кричавшие по-китайски. Лицо Тейра мертвенно поплетнело. «Нам приказывают не шевелиться, бросить оружие и сдаться, иначе нас убьют. Однако мы могли бы...» «Ни в коем случае даже не думать об этом». Кевеле пообещал уберечь отца президента и предпочел бы, чтобы тот вернулся в колонию, но не погиб. Пока они оба оставались живых, у Кевели сохранялась возможность защищать Тейры. Мы задержали их по меньшей мере на полчаса. Порой 30 минут могут многое изменить. Он перебросил автомат через крышу лимузина, поднял руки и заложил их за голову. Дэвид Тейр, содрогаясь, уронил Беретту и сцепил пальцы на макушке. Несколько часов свободы подошли к концу. «Увы!» — прошептал он. Из-за кустов появились восемь солдат, поддерживая своих раненых товарищей. Они подняли с земли оружие, Кевелли и Тейра, ухмыляясь при виде еще двух бойцов — которые подобрались к ним сзади. По всей видимости, в составе пехотного отделения китайской народно-освободительной армии было 12 человек. Вперед вышел их командир, капитан с пистолетом в руке и сердито заговорил по-китайски. «Он спрашивает, кто мы такие?» — перевел Тейр. «Он сообразил, что мы американцы и... О, Господи! Старик посмотрел на Кевель. Он спрашивает, не состоим ли мы в разведывательной группе полковника Смита. Уцелевшие громилы и солдаты Фендуни укрылись в гроте Будды и открыли слабую, разрозненную стрельбу. Прекратите огонь, — велел Джон Асгару вы уверены дружище а некоторые еще живы и огрызаются может быть поднимемся и перестреляем их по крайней мере убедимся что этот мерзавец фэн дунь мертв я уверен что попал в него нет фэн отправился осматривать склоны в поисках укрытия или коню Откуда она могла наблюдать за происходящим в гроте? — Вы полагаете? — Ли и Ю где-то там наверху с декларации. Идемте, отыщем их. Асгар отдал приказ, влев уйгурам ползти на четвереньках сквозь кусты в обход оставшихся в живых людей Фена. До рассвета меньше часа. Звуки стрельбы разнеслись далеко в округе. «Понимаю». Джон торопливо поднялся по труднопроходимому склону и оглядел цепь уйгуров, приступивших к поискам. «Я знал, что шансы невелики. Вдобавок, у них было мало времени. Они могли не успеть найти Ю и Ли, забрать у них декларацию и переправить ее в Вашингтон. Внезапно впереди, на расстоянии менее сотни шагов, раздались выстрелы. А Джон повернул голову, вглядываясь в точку слева от него, непосредственно над спящим Будды. Стреляли из автомата. Ему отвечал одинокий пистолет. «Стоп!» — крикнул Джон Асгару и пригнулся, скрывшись в кустах. Асгар поднял руку, останавливая уйгуров, потом опустил ладонь, давая знак «Залечь на землю и затаиться». «Как вы думаете, что там такое?» — спросил он шепотом. «Наверное, Фен?» Асгар досадливо поморщился. «Надо было спуститься в долину», И осмотреть трупы. У нас не было времени. Мы должны были первым делом попытаться отыскать Ликоню. Если там Фен, то мы, похоже, потерпели неудачу. Может быть, а может быть и нет. Асгар жестом велел своим людям двигаться как можно тише и вернулся к Джону. Несколько минут спустя цепь уйгуров достигла прогалины. Асгар приказал остановиться у ее края, там, где еще можно было найти укрытие. Джон кивком указал налево. Прогалина тянулась до скалы над гротом изваяни. Оттуда открывался вид на долину, склоны и дорожку, проходившую вдоль спящего Будды не могла наблюдать оттуда за всем, что происходит в гроте и вокруг, — сказал Джон. Асгар вздохнул и кивнул. Справа от них из нагромождения крупных валунов, возвышавшегося над деревьями и кустами в пятидесяти шагах от края козырька над долиной Буды, раздалась короткая очередь. В ответ послышался одиночный пистолетный выстрел — направленные из рощицы деревьев, которые росли еще ближе к обрыву напротив Джона, Асгара и Уйгуров. Пули угодили в камень, разбрасывая острые осколки. «Смотрите», — сказал Асгар, — «в десяти шагах от волнов, ближе к тому месту, где затаились Уйгуры и Смит, находилась груда камней меньшего размера. На них лежало большое поваленное дерево, и Джон заметил, что за ним что-то движется. Он присмотрелся, и в этот миг автомат выпустил еще одну короткую очередь. Пули вырвали щепки из упавшего ствола. Негромкий гипнотизирующий голос, который Джон надеялся никогда не услышать вновь, произнес по-английски. Хитроумная западня, мадам Ли. Но я видывал и не такое. Ваши наемники убили многих моих людей, но, к несчастью, для вас не смогли убить меня. Ли коню, спрятавшаяся за поваленным стволом и покрытая со спины грудой камней, заговорила мелодичным голосом, таким спокойным словно она принимала посетителя в гостиной своего шанхайского особняка. Вдобавок, я не смогла забрать деньги. Полагаю, они у вас. Поэтому я удивлена тем, что вы вернулись. Мне нужна грузовая декларация. И я подозреваю, милоледи, леди, что у вас кончились патроны, отозвался Фэн. Если бы не ваш приятель там, в роще, вы уже были бы мертвы. А декларация оказалась бы у меня в руках. Интересно, кто он такой? — Почему они говорят по-английски? — прошептал Асгар. — Понятия не имею, черт побери, — ответил Джон. — Вероятно, у Фэна еще есть люди, спрятавшиеся поблизости, и ему не хочется, чтобы они поняли его речь. «Вы очень многого не знаете, Фен, насмешливо произнесла ликоню «Надо было беречь декларацию, когда она находилась у вас, Фен. нервным голосом заговорил мужчина, сидевший рядом с ней. «Тогда ничего этого не случилось бы, и никто бы не пострадал». «Какая радость! Вновь услышать вас, босс!» Я свалял дурака, поверив, будто бы вы совершили самоубийство ради благополучия своих родных. С другой стороны, ваше спасение — дело рук мадам Ли. Я сделал ошибку. Я ведь уже давно знал, кто в вашей семье настоящий мужчина. Вы всегда слишком много болтаете, Фэн, — откликнулась Ли. Поскольку вы говорите, что вам нужна декларация, нас могли бы заинтересовать деньги, которыми вы располагаете. Как всегда, в первую очередь, дело, мадам. Если не ошибаюсь, условия прежние. 2 миллиона долларов в обмен на документ. Разумеется. Считайте, что мы договорились. Насколько я понимаю, босс... Все переговоры за вас ведет женщина. — Ну что ж, не всем нам дано быть мужчинами. За меньшей кучей камней послышался шорох, что-то задвигалось. Юйунфу поднялся на ноги. Его лицо побагровило. Он отталкивал руки Ли коню, пытавшийся его удержать. — Я такой же мужчина, как... Очередь пропорола его от горла до паха. Брызнула кровь, казавшаяся черной в ночных сумерках. Ответные выстрелы из рощи практически заглушили отчаянный вопль Ли. В тишине послышалось одно единственное слово. Итак. так которого, судя по всему, Не задели пули, выпущенные из-за деревьев, выдержал паузу и заговорил голосом, в котором не осталось и следа добродушия. «Надеюсь, вам ясны мои условия. Подумайте хорошенько ли. У вашего приятеля, который спрятался в роще, патроны кончатся гораздо раньше, чем у меня». Вы не получите 2 миллиона долларов. Я предлагаю вам жизнь. Бросьте мне кейс с декларацией, и вы останетесь живы. Прикройте меня, — лихорадочно зашептал Джон. Открывайте огонь только когда услышите мой голос, либо когда я начну стрелять. И только в том случае, если это будет необходимо. «Что вы задумали, Джон?» — спросил Асгар. «Обойду камни стороной, влезу на вершину и нападу на Фэна сзади. Мы могли бы атаковать его. У нас два десятка человек. Уничтожить человека, засевшего в скалах с автоматом и большим запасом патронов, не так-то легко. Вполне возможно, что у него есть еще какое-нибудь оружие, о котором мы не знаем. Может оказаться, что он там не один. Если Ли подумает, что у нее появились и другие враги, она может запаниковать и уничтожить декларацию. Это слишком рискованно. Прежде чем Азгар успел возразить, Джон перебросил через плечо автомат и исчез среди деревьев. Двигаясь в обход, Он увидел засевшего в роще стрелка. Тот выпустил по Фэну несколько пуль, но для этого ему пришлось выйти из-за дерева. А Джон рассмотрел его лицо. Это была Рэнди Рассел. А Джон даже не догадывался о том, каким образом она здесь очутилась. Но Фэн был прав. У нее уже очень скоро должны были кончиться патроны. А если уйгуры пойдут в атаку, она может оказаться под перекрестным огнем. У Джона появилась еще одна причина попытаться ликвидировать Фена собственными силами. Аравийское море. Из громкоговорителя на мостике раздался невозмутимый голос адмирала Брауза. — Капитан, передайте мне текущие координаты Эмпресс. Из темного помещения мостика Джеймс Червенко видел освещенный корпус сухогруза, шедшего в двух милях от крового, слева по носу. Эмпресс двигался полным ходом по залитому лунным светом океану, держа курс на пролив Хормуса, ведущий к Персидскому заливу. Червенко кивнул Фрэнку Бьеннессу. Тот запросил цифры у штурмана и назвал их адмиралу. «По нашим расчетам, сухогруз войдет в пролив менее чем через 30 минут», — сказал Броуз после секундной заминки. «Ваши вычисления совпадают с нашими, сэр», — отозвался Червенко. «Вы заняли исходную позицию?» Эмпресс в двух милях от нас слева по носу. А подлодка снарядила аппараты торпедами и уравняла скорость нами. Она находится справа от Эмпресс в подводном положении на полмили ближе нас. Прикрывает его корму таким образом, чтобы постоянно держать нас под наблюдением. — Полагаю, ваши морские ястребы вооружены для противолодочных мероприятий и готовы к взлету. — Так точно, сэр. Голос адмирала звучал спокойно. Однако вопросы, которые в обычной обстановке не задал бы даже зеленый лейтенант, только что поступивший на службу, а уж тем более увенчанный регалиями ветеран, выдавали его тревогу. Казалось, Броуз прочел мысли Червенко. «Извините меня, капитан. Уж очень тяжелая ситуация. Хуже не бывает. Каков ваш план? Приблизиться к и остановить его. Выслать абордажную команду. Удерживать сухогруз между нами под лодкой, тем самым вынудив ее подойти к нам вплотную». Тогда вертолеты получат возможность стрелять прямой наводкой. Если не получится, будем действовать по обстановке. Хорошо, капитан. Броуз чуть поколебался. Приказ о задержании сухогруза вы получите в течение ближайшего часа. Силах прибудет на место примерно через три. Я постараюсь в последнюю минуту прикрыть вас с воздуха, но могу не успеть. Постарайтесь как можно дольше протянуть время. Адмирал вновь замялся, как будто ему не хотелось прекращать связь. Наконец он энергично произнес. Желаю удачи. Громкоговоритель умолк. Капитан Червенко бросил взгляд на хронометр, висевший над командным постом, Потом вновь навел бинокль ночного видения на Доджер Эмпресс, который шел по спокойному морю в ярком лунном свете».